Так вот, саджент наш опытный был, что-то почувствовал. Взгляд, наверное. Я тоже научился чувствовать. Потом. Нас хотели накрыть в ущелье и реально достали такие, но Вова успел по-быстрому объяснить, куда надо залегать, а куда не стоит. Подаянки он тоже умел чувствовать. Ну, там мины по обочинам и прочие всякие пакости. Каким-то образом. Так что в отличие от остальных РГ, мы основательно пострелять успели, но спасло не это. В последний момент двоих спеццов предали расчёт птура, но делали в птуре. Во сколько развернуть и в один чёрт не получилось. А дело в том, что нас оказалось не пять, а семь рыл. То есть, когда у нас с Серёгой патроны кончились, и мы с парой Эфак Возле трепещущих животиков смерти ждали, забившись на всякий случай, типа, чем черт не шутит, когда бог спит, в расселину. Духи, посчитав тела, сочли дело сделанным и умотали, забрав оружие и все, что можно, потрезав уши и большие пальцы рук, в подтверждении, как говорится, факта, и ушли, все бросив, свои трупаки тоже, все... Немало их осталось. Поработали мы неслабо напоследок. Раненых только утащили, своих. Наших не было. И за раненых шли они очень медленно и не проверялись, почти. А мы с Серегой за ними. Точнее, Серега со мной, с оложенком неразумным. Тем не менее, до лагеря быстро добрались. Мы, собственно, туда и выдвигались, по наводке. В эти же своя наводка была, да такая культурненькая. Не только маршруты, даже по сколько челов в РГ каждый. Спецов-то нам в последний момент подкинули, когда уже к вертушке бежали. Вот у них счёт и сошёлся без нас. А наша РГА не дошла всего-то километра 3, как выяснилось. Потом примерно, как я сейчас лежали и чумазы рожи аккуратненько аккуратненько высовывали самыми краюшками из голубокой тени а те вот так же шумели радовались начальству доложили по-английски что интересно в горах далеко слышно американский тот гнусавый растянутый прононс до сих пор будто в ушах стоит Раненых куда-то отправили, на яшаках. Потом жрать уселись. Без спиртного, впрочем, Аллах Акбар. Ночь в горах, как одеяло на голову, с дырками звезд. Эти затихарились, пожрамшие и по балабонив по местному, но с русским матом. Посты выставили, без ума, однако, в смысле, кого бояться-то. Да и не солдаты, воины, да. Но чтоб на посту как надо стоять, ни одна твага раздолбайская не нужна. Курить чаевому опять же самое распоследнее дело, особенно оношу. Тем более, если тихо в секрете. Меня, впрочем, всё равно там бы и взяли, наверняка. Это и Серёга камнем замшелым аж чуть ли не до рассвета остел. Я рядом. Как раз тогда у меня впервые получилось. Когда лежишь и не думаешь, только чувствуешь. Всё время тоже. Не замечаешь, но чувствуешь, расплывшись и растворившись по миру, всему. Команды не было. Как-то ощутил: пора и сейчас. Просто скользнули в стороны бесшумно. Маршруты засветло и успели в черне наметить, да и света стало хватать от звёзд. На юге да ещё в горах такие звёзды близкие и очень и светят, отлично. Когда глаза привыкнут. Речка подмогнула ещё горная. Лагерь возле неё разбили без воды, так как то ли после дождей, или шумела стель ли всегда такая. Цикады опять же пробезучно стелющиеся в ночи спят снасовцев в книжке хорошо читать. забравшись в кресло с ногами или на диване развалившись а когда сам до да попороши свежий или как тогда по каменные осыпи неизвестно что лучше боялся цикады смолкнут когда пойдём слышал про такое или читал нет так и исполняли звёздам свою космическую музыку вечности Плевать им было на шорох, искрип и хрипы предсмертные и всё такое прочее. Нет. Ну, наверное, если гранату бросить или выстрелить, тогда заткнутся. Не пробовал? Зачем? Все крети обоспали. Крепко караульных дремлющих тоже сняли на раз, точнее на два, потому что Серёга двоих успел из трёх. Не, как по наставлению, ладонью в рот, и лезвием по горлу. Не то чтобы без шума, не обрызг голода же. Хотя третий ко мне обернулся, не к Серёгиному парню, не успел однако ничего даже вскрикнуть. Нож брошенный, как вырос в глазнице. Тут же и сам серый подскочил, придержал аккуратненько аки старушку на переходе пешеходном. Потом гасили сонных, что возле потухших костров спали, укрывшись кошмами. или как это у них называется долго показалось главное сначала чуть тронуть и сразу аккуратненько промеж рёбершек уже прижатым к месту ножиком тогда не вскрикнет с пораслония придерживать впрочем тоже нужно умейчи а то некоторые дёргаются агоне сырога впрочем шомпалом в ухо тогда говорят всем тихо получается Ну, это кто как привык. Палаток две было, альпинистские, с двойной крышей и надувным дном. Совсем страх потеряли извращенцы. Только что цвет песочный такой с пятнами. А ду Серёга на себя взял. Туда мутные какие-то типы укладывались, морд шесть забралось. Видимо, младшийком состав, бандитский, или средний Как их там Серёга спроворил, не знаю. Опыт великое дело. Немного шума сначала, потом вздохи какие-то и всё вдвоём во вторую, где начальство почевать изволило. Трое их было. Один афганец там особо понравился. Нормальный такой душман, в шапочке пуштунке, лапочет как положено на таджикском, не то фарси. либо пушту, знать не ведаю, те наречия, цака повсюду шляется, все время, даже когда насчет отлить-отвалить. В общем, весь из себя такой замаскированный и под прикрытием, а жуть. Если б только не одна меленькая особенность. Негры среди афганов с таджиками крайне редко попадаются, если и вообще. Забавный всё же так и был народ эти самые американцы. Впрочем, почему был, он и сейчас есть в этой реальности пока. Короче, этих троих мы тёпленькими взяли, а потом Серёга допрос ученял. У меня кое-что за плечами уже было, даже и к тому ещё времени, но хорошо, в общем, что не жирамыши. Двоих довольно быстро и почти без слов. чтобы, значит,ся Янкес с душой раскрылся. Потом Серёга спрашивал, а я и переводил. Английский пригодился, как и обещали учителя в школе, в смысле. А я-то всё ждал, ждал, когда же наконец. И вот на тебе, лафа, однако. Ага, фрицы ван антеннер развернули. Точно узел связи. Питбол с полощинкой малой поближе, легко посты ворон ловит, да и разбросаны, главных секретов нет. Самая припоганная гадость по нынешним буколистическим почти временам. Ничего, через пару леток уста бояться станут. Пока америкосов успокоили и после себя прибрались, утро уже было. Вовсю домой, то есть в лагеря вернулись. Ближе к вечеру, три дня спустя. Без вертушек долго. Хорошо хоть дыхание на какого-то уговорили, на газели. Ну, доложились, как положено, всю правду, почти. Как побили нас, рацию посекло сразу. Как в расселе не спрятались с эвками у живота всю ночь до утра. А потом потопали назад. Вертушки за убитыми, видимо, позже прилетали, мы не видели. Потом спать завалились. А ночью, как все улеглись да утихомерились, двинулись вдвоем резать штаб свой. Это, я вам скажу, такой кайф. Любуюсь уродами, Фельдгарау. Метров в двадцати всего-то ближнее. Нет, никаких партизанок, повешенных с табличками: бабка млека, яйка давай. Такого тоже ничего не слышно пока. Наоборот, орднунг, деловито так похозяйски расположились. Ходят не спеша, по сторонам поглядывать, но без страха. Такое чувство, присматриваются. Этот вот домишко снести здесь Авин поставить, там Гасштетте, а там пусть Кирка будет. И тут вдруг начинаю понимать окончательно, что это вовсе не те немцы, среди которых у меня масса приятелей и даже друзей, была или будет, или как там еще. Впрочем, не важно, с которыми вместе косоваров и прочих чудиков давили по Европам, да и не только. В симулятор резались, по скайпу общались. Эти даже говорят по-другому. Язык какой-то лающий, и морды другие. Спесиво самодовольные. Даже у унтеров, не говоря уже о фельдфебелях. Господа, пришли сюда, на мою землю, чтобы убивать и властвовать, уничтожать мой народ, его настоящее и будущее. Многих убили уже и еще будут убивать, пока не остановят их и не погонят обратно в растреклятую ихнюю немедчину. Запах еще этот странный, химический. От шеи, что ли, порошок у них вонючий. И такая тут ненависть охватила меня, что аж руку пришлось закусить до крови, чтобы не выскочить сейчас же и не начать их крошить всех подряд. Ничего, сочтёмся. Но у меня теперь другое оружие. Куда как поэффективнее стрелкового с рукопашкой будет.